87. Матери огни йоги По законам полюсности, все, что причиняет человеку горе или страдания, может стать своей противоположностью. Следует только лишь знать, что рычаг в руках человека. Сознание определяет свое отношение к вещам, но не вещи. Стоит только понять, что то, что угнетает волю и служит источником слабости, может ее нагнетать и делать человека сильнее. Когда власть явление над сознанием утрачивается, она становится свободным и уже само определяет, какого рода воздействие разрешает, она кого рода не допускает. Власть над внешними воздействиями именно в этом и заключается. Тот, кто сказал, что он победил мир, даже пальцами пошевелил в защиту себя и не оказал видимого воздействия на окружающих. Однако он действительно был победитель, ибо победа его заключалась в победе над собой, о том, что рычаг отношения к явлениям внешним он держал твердо в руках и поворачивал так, как решала его воля. Таким образом, только победивший себя, только владыка своего собственного микрокосма может стать победителем мира. И вот тот побеждает все, кто самого себя сумел победить.